Медики вплотную занялись Марком. Карин только мешала, пользы от физиотерапевтов было всяко больше. Она отступила, осталась на подхвате, всеми силами помогая врачам вывести 27-летнего брата из младенчества. Надеяться она не смела позволяла себе думать только о возможном выздоровлении о том, что со временем сможет вздохнуть с облегчением. Она записывала все изнуряющие упражнения физиотерапевтов, их порядок, пропустив одну чистую белую страницу, документировала прогресс Марка. Отмечала, во сколько он сел в кровати и опустил ноги на пол. Описала первую неудачную попытку встать, как он хватался за край кровати. Малейший спазм на его неподвижном лице был подобен маленькому чуду. Блокнот служил и наказанием, и благословением. Каждое слово несло воскрешение. Только неимоверные усилия Марка держали ее на плаву. Позже, через пару месяцев, кто-то должен будет ему рассказать о днях в больнице, и у нее будут все ответы. От монотонных, повторяющихся изо дня в день упражнений, хотелось лезть на стену. С такими пытками даже обезьяна научится говорить, когда Марк окреп и мог стоять самостоятельно, Карин начала ходить с ним кругами. Сначала по палате, потом до поста медсестер, затем по всему этажу. С него сняли трубки, так что ограничения исчезли. Вот так вместе они создали собственную солнечную систему и медленно, осторожно двигались по орбите шаг за шагом. Карин уже не думала, что когда-нибудь сможет пройтись на пару с братом и испытывала безмерную радость. Вскоре и страхи Марка вытащили трубку с отверстиями, и он мог беспрепятственно говорить, но не издавал ни слова. Подражая приходившему к Марку логопеду, Карин бесконечно выговаривала «А-о-у-му-му-му-та-та-та». Марк глазел на ее двигающиеся губы, но не повторял. Только лежал и бессвязно бормотал, как накрытое ведром животное, одержимая страхом, что говорящие существа заставят его замолчать навсегда. Из покорности его бросала в ярость. Понаблюдав за терапевтами, она научилась справляться с перепадами настроения. Попробовала включить ему телевизор. Еще пару недель назад он бы с радостью уставился в ящик. Но от резких кадров мелькающего света и громких звуков ему стало плохо, и он продолжал стонать, пока не погас экран. В один из вечеров она предложила ему почитать. Он проскулил в ответ, и звук совсем не походил на нет. Карин принялась за старый выпуск журнала people Марк, судя по всему, не возражал. На следующее утро она зашла во вторую историю, букинистический магазин на 25-й улице, и покопалась на полках, пока не нашла нужную книгу. Серия «Дети из товарного вагона», «Остров сюрпризов», «Загадочное ранчо», и «Тайна товарного вагона» — первые три из 19 книг, кочующих от скупщика к скупщику так же, как и описанные в них осиротевшие дети по жестокому миру взрослых. Стоя меж заплесневелых стеллажей магазина, она перебирала затертые форзацы, пока не нашла нужный с выведенными дрожащим, размашистым почерком инициалами «М.Ш.». Издержки жизни в маленьком городе на мелководной реке Дорогие сердцу вещи никогда не исчезают, а попадают в цикл бесконечных перепродаж. Карина часами читала Марку, читала вслух, пока родные второго пациента, скрытые шторкой, не разразились недовольными протестами. Голос успокаивал марк особенно по ночам, когда он срывался обратно в момент аварии. Каждая новая страница напоминала о забытом, и на лице отражалось замешательство, Марк спокойно слушал повествование, но иногда вздрагивал посреди предложения, словно его оцепляло слово «пуговица», «подушка», «Вайолетт» и поднимался, пытаясь заговорить. Медсестер Карин больше не звала. Они только и умели что накачивать успокоительным. Карин уже много лет не читала ничего вслух. Предложения рассыпались на фразы, слова считывались не сразу, но Марк внимал им словно те были новой формой жизни. Таращил глаза, и они походили на полудолларовые монеты. Мать наверняка читала им в детстве, но Джоанн Шлюттер в воспоминаниях Карин цитировала только предостережение о конце света, даже тогда, когда начала ослабеть телом. 18 месяцев назад Джоанн наконец встретилась с концом. Тогда Карин... Тоже круглыми сутками сидела у постели, но ситуация была совсем иной. Последние мгновения жизни мать как прорвало, и она решила высказать все, о чем умалчивала годы, прошедшие за воспитанием детей. «Дорогая, если начну заговариваться, обещай, что прекратишь мои мучения». «Болиголов, сливовый сок», — попросила она, смотря дочери в глаза и сжимая ее запястье. Если вдруг поймешь, что я не останавливаюсь, продолжаю тараторить ни о чем, даже если решишь, что это случайность, обещай, Карин. Пакет на голову. Не желаю додерживаться до последнего. Ма, так ведь это против Слова Божьего. А где это в Библии сказано? Где? Покажи. Самоубийство? В том-то и дело, Карин. Не я себя убью. «Понятно. Хочешь свой грех на меня повесить? Не убей». «Так это и не убийство, а христианское милосердие. Разве мы и не были милосердны к животным на ферме?» «Обещай, Карин, пообещай». «Ма, хватит, начинаешь повторяться. Мне и так сейчас нелегко». «О чем я и говорила, совсем не весело». Вот о чем, а о веселье Джоанн Шлюттер раньше никогда не переживала. И все же на закате жизни в ней проснулась нежность, и она выдала несколько жутких, полных любви, извинений за все совершенные ошибки. В самом конце она спросила, «Карин, помолимся вместе?» И Карин, поклявшаяся ни за что не обращаться к Богу, даже если он первым обратится к ней, склонила голову и вторила молитве матери одними губами. «Вам положены страховые выплаты», — сказала Джоанн. «Немного, но все же вам двоим. Пусти их на благое дело, хорошо?» «В смысле, ма? Какой, например?» Но мать уже забыла, что есть благо, только то, что его надо совершать. Оторвавшись от строчек главы «Тайные Вудшеда», Карин произнесла. «А «Знаешь, Марк, у нас с тобой такое детство было. Нам повезло, что от нас вообще что-то осталось». «Осталось», — согласился Марк. «Что-то». Карин вскочила, прижимая ладони к губам, словно заталкивала вырвавшийся крик обратно. Вытаращилась на брата. А он осел, прижался к простыням, будто хотел спрятаться, пока не минует опасность. «Господи, Марк, ты заговорил! Ты можешь говорить!» «Господи, Господи, Марк, Господи!» — сказал он и замолчал. «Эхо Лалия», — заключил доктор Хейс, навязчивое повторение, имитации услышанного. Карин не сдавалась. Стал бы он говорить без причины? Его слова что-то значат, я уверена. Что же, на этот вопрос нейробиология пока ответить не в силах. Речь Марка ходила кругами, так же, как и он сам. Однажды днем его заело на целый час, и он все повторял. Цыпленок, цыпленок, цыпленок, цыпленок. Для Карин слова звучали симфонией Перед очередной прогулкой по отделению она сказала, «А теперь давай-ка завяжем шнурки». В ответ прилетело — шнурки-поводки одни дураки. Поток бессмыслицы продолжался, и вскоре Карин чувствовала, будто у нее тоже повредился мозг. Но в груди трепетало воодушевление. В завораживающем повторении ей послышалось тесные башмаки. Спустя пару абсурдных цепочек он выдал — брыснитени. В словах Марка наверняка прятался какой-то смысл — С мыслями у них было мало общего, но в том, как он их произносил, угадывалась некая значимость. Когда они шли по переполненному больничному коридору, Марк брякнул. Столько всего свалилось разом. От радости она крепко его обняла. Он все понимал и говорил, другой награды ей не нужно. Марк высвободился из объятий и повернулся в сторону. Теперь надо из этой грязи сделать глину. Она проследила за его взглядом и не сразу различила источник в гуле коридора. Чутким, как у животного слухом, который Карин давно утратила, он улавливал обрывки разговоров окружающих, а затем сплетал их воедино. На такое хватило бы интеллекта и попугаем. Она прижалась лбом к его груди и зарыдала. «Мы справимся», — сказал он. Руки безвольно повисли по бокам. Она отстранилась и вгляделась в его выражение. В глазах сквозила пустота. Карин без устали кормила Марка, гуляла с ним и читала ему, ни на секунду не сомневаясь, что однажды он вернется. За реабилитацию брата она взялась с диким рвением, которого не проявляла ни на одной работе. Следующим утром Марк и Карин проводили время в палате, как вдруг раздался мультяшный голос. «Утречка! Как у вас делишки?» Карин с криком вскочила и бросилась обнимать незваную гостью. «Бонди Трэвис, где была? Почему раньше не пришла?» «Виновата», — ответила девочка-мультяжка. «Я не знала, стоит ли». Она опустила глаза и прикусила губу. В порыве страха она схватила Карин за плечо. Поражение мозга, болезнь, похуже заразы. Невиновных она превращает в лжецов, в яро верующих сеет сомнения. Марк сидел на краю кровати, уложив ладони на колени и высоко подняв голову. На нем были джинсы и зеленая рабочая рубашка. Словно притворялся статуей Линкольна из мемориала. Бонни обняла его. Он не подал и виду, что ощутил прикосновение. Она отскочила, стараясь замять неловкий момент. «Ох, Маркер! Я и представить боялась, что с тобой стало, а на деле выглядишь славно!» На помритом черепе два огромных русла реки пересекали неровный водораздел. Лицо, испещренное еще не зажившими ранками, напоминало персиковую косточку длиной в 25 сантиметров. «Славно», — повторил Марк. Боялась, но на деле, на теле, на пределе славно. Бонни рассмеялась, и ее модельное личико приняло цвет вишневого лимонада. «Ух, вот ты выдал!» дуэн вроде сказал, «ты не можешь разговаривать, а ты вон как четко и ясно выражаешься». «Ты разговаривала с ними?» — спросила Карин. «Что они всем рассказывают?» «Выглядишь славно», — сказал Марк. «Красиво, красиво, красиво!» Рептильный мозг выползал на солнце. бони хихикнула. «Да, я специально переоделась перед визитом». Она продолжила глупо болтать о всякой бессмыслице и чепухе и стала настоящим спасением. Скоростной словесный поток девушки долгие годы сводил Карин с ума, но теперь казался апрельским ливнем, что поднимает уровень грунтовых вод и подпитывает почву. Без устали бармача Бонни теребила то шерстяную юбку сливого цвета, то мешковатый свитер ручной вязки, на котором оттенки оливковой пряжи сливались в цвет плат в августе. На шее висела подвеска с богом Кокопелли. Он танцевал и играл на флейте. Годом ранее, после похорон матери, Карин спросила Марка. «Вы встречаетесь? Она твоя женщина?» Ей хотелось, чтобы у него в жизни была хоть какая-то поддержка. Марк в ответ хмыкнул. «Да будь она и моей, все равно бы этого не поняла». Бонни рассказывала окаменевшему Марку о новой работе, той, на которую устроилась после того, как уволилась с забегаловки. «О такой профессии мечтает каждая, ни за что не догадаешься. Я даже не знала, что такая работа существует. Я экскурсовод» в новой арки через трассу плат ривер роуд Вы знаешь что наша арка — единственная в своем роде. Нигде больше нет памятника, который пересекает межштатную автомагистраль. Странно, что они нигде не трубят. Марк слушал Розинов рот. Карин прикрыла глаза и погрузилась в прекрасный, пустой, бессмысленный шум. Мне костюм выдали в стиле американских пионеров. Хожу в хлопкому платье в пол и такой милой шляпки с кепочкой. В общем, полный набор и мне надо отвечать на все вопросы посетителей, так, словно я женщина из прошлого. Ну, как будто жила 150 лет назад. Иногда люди такое спрашивают. Карин и забыла, насколько упоительно бессмысленным бывает существование. Марк восседал на краю кровати, словно статуя фараона из песчаника, и, не мигая, смотрел на замысловато двигающиеся губы подруги. Страшась тишины, Бонни все болтала и репетала о вигвамах, выстроенных вдоль съезда с 80 трассы, о шествии буйволов, устраиваемом для туристов, о выстроенном в натуральную величину почтовом отделении XIX века и о великом строительстве шоссе Линкольна. И стоит это все 8 долларов и 25 центов. Люди считают, что это дорого, представлять «Это же почти даром», — произнесла Карин. «Откуда к нам только не приезжают, вы бы знали. Чехия, Бомбей, Неаполь». Тот, что во Флориде. Большинство, конечно, птиц посмотреть хотят. Всё популярнее они становятся. Начальник говорит, что за последние шесть лет туристов аж в 10 раз больше стало. Благодаря журавлям о нас весь мир узнает. Марк захохотал. Точнее, медленно закряхтел. бони вздрогнула, на секунду замялась, но потом тоже прыснула, только больше не знала, что добавить, и мяла губы. Щеки ее вспыхнули, а глаза забрестели. Марку пора было снимать обувь и носки. Карин принялась исполнять ритуал, выученный за недели, проведенный у прикованного к постели брат Продолжала она лишь по одной причине. Другого занятия попросту не было. Марк послушно сидел, пока она снимала с него кеды. Бонни опомнилась и занялась второй ногой. схватив Марка за босую ступню, она спросила... О, «Хочешь, сделаю ногти?» Марк, судя по всему, задумался. «Хочешь педикюр сделать? Вряд ли ему понравится». «Да нет, мы уже делали. Марк в такой восторг пришел. Он называет свои ногти на ногах задними когтями. Только ты не думай, это не извращение, а так, для прикола. Правда, Маркер?» Марк в ответ не двинул головой и даже не моргнул. «Восторг», — сказал он хриплым и печальным голосом. Бони захлопала в ладоши и взглянула на Карин, да, пожалуй, плечами. Порывшись в бахромчатой сумке, бони выудила коллекцию лаков для ногтей, припрятанных на всякий случай. Она уложила Марка обратно на постель и повелела не дрыгать ногами. — Как тебе ледяная вишня? Или лучше синяк? Нет. — Обморожение? Отлично, оттенок выбран. Карин наблюдала за процессом, помогать Марку надо было раньше. Она опоздала на 6 лет. Сколько бы она с ним теперь не ни занималась, как бы упорно не лечила, вот таким он навсегда и останется. «Я сейчас вернусь», — пообещала она и вышла из палаты. Выбежав на улицу без пальто, она направилась прямиком к заправке «Шелл», которая уже как неделю занимала все ее мысли. Бросила деньги на прилавок и попросила Мальбора. Кассирша посмеялась, не хватало двух долларов. Шесть лет без сигареты цена взлетела в два раза. Глупо было завязывать. Добавив недостающую сумму, каин получила заветную пачку. Она зажала в губах сигарету, и от одного вкуса фильтра тело затрепетало. Дрожащей рукой щелкнула зажигалкой и затянулась. Клубы неописуемого облегчения наполнили легкие и расползлись по всему телу. Закрыв глаза, она выкурила половину сигареты, затем аккуратно затушила ее и положила обратно в пачку. Вернувшись на территорию больницы, опустилась на холодную скамейку у входа прямо перед раздвижными стеклянными дверями и докурила половинку. корен надеялась проконтролировать срыв, чтобы разом не кануть обратно в яму, в которую всеми силами старалась не катиться последние шесть лет и в то же время наслаждалась каждым крохотным шагом навстречу табачному рабству. Сеанс педикюра в палате подходил к концу. Марк сидел на кровати, рассматривая пальцы на ногах, словно ленивец, разглядывающий ветку дерева или кадры фильма. Бонни все щебетала и суетилась. — Ты как раз вовремя. Сфотографируешь нас? Снова нырнув в волшебную сумочку, она достала одноразовый фотоаппарат. Затем присела к ногам Марка. И ее глаза цвета известняка удачно подчеркивали фиолетовые ногти. Когда Карин поднесла пластиковый видеоискатель к глазу, Марк улыбнулся. Что у него в голове, кто знает. Даже Бонни вряд ли догадывается. Та радостно забрала у Карин камеру. «Я потом принесу вам копии». Она сжала плечо Марка. «Когда ты на сто процентов оклемаешься, мы оттянемся по полной». Он ухмыльнулся и внимательно посмотрел на нее. Затем одной рукой потянулся к обтянутой свитером груди, а другой схватил себя запах. С губ слетал поток слов. «Трахнуть, бахнуть попроси отца Симня». Взвизнув Бонни, шлепнула его по руке и отскочила назад. Она прикрыла грудь и дрожа затаила дыхание. Затем дрожь сменилась нервным смешком. — Я не это имела в виду. Но на прощание поцеловала его в заживающую макушку. — Люблю тебя, Маркер. Он был ринулся за ней вслед, но Карин удержала его, поглаживая и успокаивая, пока он не оттолкнул ее руки и не откинулся на кровать, выгибаясь с дугой со взглядом полным боли. Карин вышла за Бонни в коридор. Девушка стояла прямо у двери, прижавшись к стене, и плакала. «Карин, прости, я одержалась, как могла. Не представляла, что все так. Меня предупредили, но его состояние...» «Все в порядке», — солгала Карин. «Пока имеем, что имеем». Бонина стояла на долгом объятии, и Карин согласилась, но только ради брат Выпутавшись, наконец, из рук девушки, Карин спросила... «Ты знаешь, что случилось с той... парни, тебе что-нибудь...» Бонни уставилась на нее выжидающим взглядом. Но карина отвернулась и попрощалась. Когда она вернулась в палату, Марк лежал, откинувшись на предплечье и разглядывал потолок, будто задумался во время упражнения. «Марк, я вернулась, только ты и я. С тобой все в порядке?» «На сто процентов», — ответил он оклемаешься. Затем глубокомысленно покачал головой и повернулся к ней. Я не это имела в виду.